Глава одиннадцатая. «Нет, ни за что и никогда. Обойдетесь и живите теперь с этим». За столом воцарилась тишина. «Нет, ну правда, какое перемирие? Цербер на пару с папенькой моим надо мной издеваются и намерены это делать дальше. А я их прощать буду?» «Ага, как же, прощать не буду, могу только милостиво забыть об их существовании, когда мне карту вернут. Теперь понятно, к чему был весь этот обед. Задобрить меня хотел, прикормить. Не выйдет». «Считаете, Елизавета, нам не удастся договориться?» «Нет, конечно. Я вас вообще не перевариваю. Полагай, это взаимно». Цербер задумчиво склонил голову и смотрит на меня с прищуром. «Я вам чем-то еще не нравлюсь, помимо объективных причин». «Да чем вы вообще можете мне нравиться? Кому-то, может быть, я не отрицаю, кому нравится общаться с трудоголиками и безэмоциональными педантами. Да у вас даже интересов наверняка больше никаких нет, кроме работы и карьеры. Готовы на все ради этого». «А, и чтобы со стороны была идеальная правильная картинка правильной жизни. Что, нет?» «По-вашему, ваша жизнь намного лучше? Ничего не совершить, не добиться, пиявкой сосать деньги из отца, а потом из того, кто согласится дальше нести это финансовое бремя за место него? Ваша молодость и красота не вечная. Не боитесь остаться в конце без всего?» «Глупо бояться будущего. В любой момент с нами может произойти все, что угодно». Завтра нас вообще может не стать. И что из-за этого в настоящем надо постоянно страдать и превозмогать? Кстати, за этот обед кто платит? Вы или мой папа на карточке, что вам отдали? Моя жизнь в сотни раз лучше вашей, ясно?» «Докажите», — произнес Цербер спокойно. «Что?» Я уже набрала воздуха в рот, все больше распаляясь, чтобы как следует поругаться. «А он что хочет вообще?» «Докажите мне, что ваша жизнь лучше. Предлагаю сделку». Начальник достал бумажника а из него мою ненаглядную золотую карточку. «Хотите ведь забрать эту карту гораздо раньше? Если я уверен, что вы действительно замечательно живете, моя собственная жизнь по сравнению с вашей вправду хуже, карточку я вам отдам. Хотите попробовать?» «Да вы никогда этого не признаете, тем более... Как я вам это буду доказывать без денег?» «Смотрите, что я вам предлагаю. Я возвращаю вам эту карточку на один день. В ближайшие выходные, чтобы не мешать работе». Тратить деньги с этой карточки можете как угодно и сколько угодно, только не переводить деньги со счета на счет ради личного заказа. И в этот день вы возвращаете себе свою привычную жизнь, показываете мне, как обычно живете. Если я буду впечатлен и признаю, что был неправ, карточка и дальше останется у вас, и вы сами контролируете свои расходы. Если я не признаю, карточку забираю, и мы, наконец, заключаем перемирие, вы работаете дальше, мы сотрудничаем. Никакой конфронтации. «Вы становитесь моей послушной, старательной помощницей. Вам остается бонус, что в этот трудный для вас год вы еще один день прожили привычной любимой жизни без ограничений». «Не траплюсь отвечать, обдумываю предложение». «Сэр Берхиттиор. Естественно, ему ничего не мешает сказать, что ему моя жизнь не нравится, даже если он проведет со мной самый потрясающий день в жизни. Но можно попробовать обыграть его такой же хитростью». «А что, если вы просто не вынесете моей прекрасной жизни? Не всем под силу отдыхать так хорошо, как я. Или вообще со мной везде не сможете провести? Характер у меня тот еще. Подцапаемся, вы уедете». Тогда, естественно, сделка аннулируется. «Нет уж. Тогда вы автоматом признаете, что моя жизнь лучше. И не один день, а полноценные выходные. За один день вы не успеете ничего прочувствовать». Наши взгляды с Цербером скрестились. Мы словно два дуэлянта. «Хорошо. Только если вы сами, Елизавета Натановна, не будете участвовать во всех событиях своей прекрасной жизни на этих выходных, мы сразу и досрочно уже вместе признаем, что эта жизнь не так уж хороша». Начальник протягивает мне руку для пожатия и скрепления уговора. Взгляд босса полон холодного спокойствия, самоуверенности и даже снисходительности. Неспешно, якобы сомневаясь, вложила свою руку в широкую ладонь Цербера. Он тут же крепко сжал. «По ощущениям моя рука словно в капкан попала». кто еще тут попал. Наконец я за все свои страдания отомщу. еще и карту себе верну. Едва удалось держать предвкушающую улыбку. Кстати, а на каких выходных все это проведем? Спохватилась я. Это ж мне надо подготовиться. На ближайших. Ой, давайте лучше на следующих, а то всего пара дней осталось. Нет. Ну, ладно. Руку мы отпустить уже. Цербер как схватил мою руку, так и не отпускает. Я уже третий раз пытаюсь выдернуть. Фух, рожал. Цепкий какой. Время с момента пари, а это скорее оно, нежели сделка, пролетело невероятно быстро. В эти дни я забыла про все свои тяготы и лишения. Меня охватил просто дикий азарт. Столько планов обдумала, как выиграть у Цербера. И вот пятница вечера. Довольная собой, собираюсь домой. Завтра будет очень весело. Заглядываю к шефу. Даниил Александрович, где завтра встретимся? Это вам решать. Ваш же день. Ну. «Тогда подъезжайте ко мне. От моего дома возьмем такси». «Я могу вас отвезти на своей машине, куда пожелаете». «Хм... Ну ладно, поедем на вашей. В четыре утра приезжайте». Брови начальника взлетели высоко вверх. «Почему так рано?» «Ну, я свои выходные хочу использовать по полной. Скажите спасибо, что не в двенадцать ночи вас зову». «Благодарю. И куда вы собираетесь ехать?» «Завтра узнаете. Слушайте». «А как ваша невеста вообще отнеслась к тому, что вы проведете выходные не с ней, а со своей личной помощницей?» «Вас это волновать не должно». «Нет, я к тому, что, может, ее возьмете с собой, втроем еще веселее будет, но и точно не обидится». «Это ни к чему», — сухо произнес Цербер, нетерпящим возражений тоном. «Ну, как знаете, ладно, я пошла, до завтра». Эх, не смогла сдержать коварную предвкушающую улыбку.